Не люблю его. Больно он зол, да горд. Передразнивая клеща я, рабочий человек, и все его ниже будто. коли нравится, чем же гордиться тут? Ежели людей по работе ценить, тогда лошадь лучше всякого человека возит и молчит. Наташа, твои дома? Наташа, на кладбище ушли потом, ко всеночной хотели. Пепел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 Невеселая. Наташа, не стерпела обмана. Бубнов угрюмов. Все сказки. Пепел. Да, вот тебе праведная земля. Не оказалось, значит. Наташа, жалко. Человек это. Бубнов, все выдумки тоже. Ху -ху. Праведная земля туда же. Ху -ху -ху. Исчезает из окна.